601. Только облик учителя своими огненными энергиями может вращать все центры. Сосредоточение на лике даст великий стимул продвижению. Правильно отмечено, что психотехника требует приемов изысканных, и каждый доходит сам, углубляя данные указания. Самоработство – основа успеха, и нет двух путей одинаковых хотя и един путь к ладыке. Чем больше пар противоположностей вмещает сознание, тем оно шире, ибо из комбинаций противоположностей построен мир. Чуткое ухо ко мне преклоненное, обильно и спело получает. Что может задержать бег к учителю? Лишь только неизжитость плотных частичек, еще гнездившихся в сознании» потому яро устремитесь, чтобы в быстром полете отряхнуть с крыльев свободных частицы праха и тлена. Свободными хочу видеть, устремившихся ко мне. По звеньям свободы отсчитываю жемчужины счастья. Так нить к учителю превращается в серебряный мост связи. В утверждении открытия сокровищ не замедлю, но и помощь требуется взаимная, ибо вместе куем доспех огненный. В башне моей переливаю драгоценный металл, отделяя шлаки и энергии ко мне устремленной, возвращаю преображенными и приумноженными. Животворный обмен не прерывается ни на мгновение, пока огненное устремление горит в сердце. Психотехника есть реальный процесс жизни, не зависящий от случайности внешних условий. Потому на камне, основании утвердившись спокойно и мощно и уверенно, можно продвигаться вперед, черпая без конца огненную энергию сияющего лика. Проста и велика тайна блистающего облика владыки. К нему примкнувший бега своего не остановит, и призраками мая не престится. Подобен комете путь огненного устремления. Радостно видеть во мгле низины покрывшей огненный след полета. Звучит суета, и течет яро жизни обывательская, Но тьму ее прорезая, Подобно огненному вестнику пространства, комете, Мощно ко мне приближается камень, несущий в груди. И сокровище несомое растет в устремлении, Загораясь новыми гранями счастья огненного. Сын мой на крыльях любви и преданности, И устремление высоко могу вознести. Осознавшему рычаги счастья открыты пути. Ощущение руки ведущей можно довести до степени зримости явной. Явление близости и общения можно довести до такой степени яркости и реальности, что нереальным и призрачным покажется миробывательский Все живут среди призраков смертных и приходящих и питаются ими. Но хлеб жизни, вкусивший, уже никогда не удовольствуется дыханием жизни мертвой. Потому предоставьте мертвецов тлению, вы же и все могущие восходить, следуйте за мною в сияющее пространство беспредельного света. Открыты врата моего дома, и званые входят на пир жизни, чтобы до предела вкусить плодов знаний. «Придите ко мне вы огненно устремленно, я сказал.